Организация настолько экстраординарная, что для её всё человеческое сообщество с его законами, международным правом, культурой, наукой и техникой что-то вроде полудикой недоразвитой цивилизации, с которой приходится сосуществовать. Сам собой тогда напрашивается закономерный вопрос: кто же на планете реальный хозяин? Если человек царь природы в кавычках, то как назвать этих таинственных и могущественных участников эволюционного процесса? В конце 1935 года шведские военные получили сообщение о неизвестном самолёте, курсировавшем как по расписанию вдоль шведско-норвежской границы. 28 декабря 1935 года 4-му авиакорпусу шведских ВВС было приказано перелететь в тот район для тщательного расследования инцидента. Но пояс самолётов предполагаемого противника превратился в поиск самих поисковиков. Обе страны были втянуты в этот процесс. Самолёты норвежских ВВС искали лейтенанта артиллерийского полка в Готланде Георга Энхельгарда, который отправился на лыжах из Теннаса в Сторпиен, планируя пройти через те места, где чаще всего видели летающих призраков, чтобы разгадать их тайну. Группа из трёх лыжников пошла по следу лейтенанта и также не вернулась. Новая поисковая группа искала уже их. 10 января корреспондент Нью-Йорк Таймс сообщал из Стокгольма. Шведские военно-воздушные силы уже потеряли две машины в своих настойчивых усилиях обнаружить базы таинственных самолётов. Всеобщее внимание сейчас приковано к судьбе лейтенанта Энхильгарда Ванберга, пропавшего без вести в канун Рождества, и трёх лыжников, исчезнувших при попытке разыскать лейтенанта. Представитель Министерства обороны заявил корреспондентам, что поиски всех четырёх пропавших военнослужащих пока не дали никаких результатов. 17 января лейтенант Эн Хилгард был найден. Его замерзшее тело лежало в двух милях от палатки без лыж и без меховой куртки. Что заставило бывалого лыжника и охотника в сильнейший буран отправиться в горы без лыж и тёплой одежды, осталось загадкой. 21 ноября 1930 года газета города Харстада в Норвегии писала: "Из различных мест прибывают сообщения о замеченных в небе таинственных огнях". Корреспондент норвежского телеграфного агентства собрал некоторые из этих сообщений во время поездки по шестому округу. Почти о всех наблюдениях жители сообщили в полицию, представитель которой дал подробную справку корреспонденту. Также получено сообщение о наблюдении таинственных огней в окрестностях Тромсе во вторник вечером. Во время последних наблюдений в северной Норвегии многие люди принимали своими приёмниками таинственные радиосигналы. 11 февраля 1937 года около 9 часов вечера с борта норвежского рыболовного траулера Фрам был замечен большой гидросамолёт, сидявший на воде. На его крыльях были видны зелёные и красные сигнальные огни. Капитан траулера решил, что самолёту нужна помощь, и направил судно в его сторону. Когда самолёт был уже рядом, он вдруг погасил все свои огни, окутался клубами странного дыма и исчез. Когда 21 апреля 1897 года Джон Баркли из Роклинга беседовал с пилотами большого дирижабля и захотела смотреть его, ему вежливо сказали: "Нет, мы не можем позволить вам подойти ближе". Чего боялись странные аэронафты, что мистеру Баркли пришлось бы увидеть то же, что и экипажу траулера Фрам странные летательные машины. Не правда ли? Летают иногда беззвучно, летают сквозь такие бураны, которые боятся даже современные самолёты с самым совершенным навигационным оборудованием. Пилоты, восщённые изнутри кабины, словно демонстрируются для пущей убедительности, мол, не ломайте голову, мы самые обычные пилоты на самых обычных самолётах.